глава 4.3 Новая жизнь радовала меня своим разнообразием. Каждый день появлялась возможность попробовать что-то реально мне интересное. Однако мою радость разделяли далеко не все. Не думаю, что вынужденные переселенцы, сбегающие в наиболее защищенные жилые зоны или крупные города, а также жертвы иных, со мной согласились бы. Полисы неспроста стали самыми желанными убежищами. Контроль в них в полном объеме осуществлял орден, официальная власть лишь наблюдала, присутствуя, но не вмешиваясь, что притягивало туда богачей как мух, а за ними и рабочую силу. За четыре года на земле их построили семь штук, каждый в особенном месте. Орден мира возник и вырос быстро, как на дрожжах, так как был крайне необходим, и при его учреждении мировое сообщество не скупилось, дабы не строить столь грандиозный проект с нуля. Он объединил в себе несколько уже существующих межнациональных структур, таких как ОБСЕ, Красный Крест, Интерпол и часть внутригосударственных силовых, непосредственно на местах, а их символами стали Красная Роза и слегка измененный Мальтийский Крест. Эта организация стала одной из самых влиятельных на планете. Во многом из-за того, что Орден игнорировал границы, опутывая своей сетью все страны. И пускай последнее слово оставалось за национальной властью, в чьей юрисдикции контора действовала, много приказов поступало из центрального офиса, находящегося в европейском полисе. Интересы Ордена Мира распространились весьма широко. И не все они были мне известны, но основной его целью являлось обеспечение общей безопасности и контроль иных. При создании розы власти РФ упирались до последнего, не давая разрешения на образование филиала на территории страны. Однако под давлением обстоятельств и ради наведения порядка одобрение орден все же получил. Так же, как когда-то давно вышло с долларовым расчетом. По сей день не понимаю, для чего русским нужен был расчет за ресурсы в американской валюте. Может быть, не последнюю роль в судьбе Розы сыграло их волеизъявление возвести в России полис полностью за свой счет? Для этого существовал крупнейший международный фонд. По изначальному соглашению Орден брал на себя формирование отрядов иных, стражей, изучение и развитие их навыков, обеспечение порядка путем создания сети мобильных групп, отказывающихся от какого-либо участия в политике. Но уже спустя два года «Красная Роза» принялась активно укреплять свои позиции. Переломным моментом стал день, когда Генеральная Ассамблея упразднила денежные взносы всех стран-участников, Взамен правительства передавали им основную долю контроля по обороту частиц, кристалла, способных накапливать энергию, и разработки карьера в зонах их добычи. Разумеется, разделяя доход пополам. Правительству были выгодны постоянно растущие инвестиции в экономику. От создания транспортных сетей для вывоза новейшего ресурса до строительства различных предприятий, а особенно заводов, производящих энергетические блоки на основе частиц, Увеличение числа рабочих мест и появление нескольких новых секторов экономики без выделения денег из государственного бюджета, то есть за счет иностранных капиталовложений. Наши и в этой ситуации выпили привилегированные условия. Существовал запрет иностранным гражданам занимать руководящие должности и превышать более 25% от общего контингента российского филиала международной структуры. То же самое сделал Китай и еще несколько крупных держав. Причиной согласия на компромисс стала вера «светлое завтра, а не корысть». Мир стоял на пороге создания Международной Республики, центра единой планеты, способного решать проблемы межпланетного уровня. Все правительства признали разрозненное человечество слабым. Ведь сложись с Асами все немного иначе. У нашего вида не было бы ни малейшего шанса победить. И страх подталкивал элиты разных стран к сближению. Несмотря на то, что подобная инициатива была вполне оправдана, многие наши сограждане, включая меня, смотрели на объединение с опаской. Сложно закрыть глаза на прошлые конфликты. Европа и Штаты действительно слабо соответствовали образу надежного партнера. О Союзе вообще промолчу. Но в тот период времени властям РФ ничего не оставалось. Слишком грандиозными были изменения, чтобы пойти против всех и справиться в одиночку. Верхушка ордена всегда ассоциировалась у меня с масонами, ну или с церковью, и доверия они внушали еще меньше, чем правительство. В Красной Розе много платили, но работать на них у меня даже мысли не возникало. Я никогда не мог понять, для чего им отдали контроль над самым ценным из появившихся секторов экономики сферой добычи частиц, не существовавших раньше в природе кристаллов разных размеров и потенциала, что приносило баснословные деньги. Область применения частиц была поистине обширна. Они представляли особую ценность для транспортников и энергетиков. А для иных тем более. К глубочайшему разочарованию иных концентрация сил для большинства магов после вечерней и доутренней вспышки Солнца оказалась затруднительной. Энергия быстро заканчивалась. Связь с планетой обрывалась не позднее полуночи. Используя ману, иной выбирал ее из себя и природы. Причем преимущественно второе. а первым только разжигая вроде раздутого уголька, подложенного в сухой хворост. Такое использование атмы стало единственно верным ее применением, экономично расходующим внутренние запасы, ибо с их опустошением ухудшалось и наше самочувствие. Частица была как маленькое карманное солнце. Каждый кристалл имел определенный потенциал и накапливал природную энергию, позволяя владельцу использовать свои силы в любое время суток. Частицы заряжались постепенно после первой активации маны. Было достаточно простого ношения кристалла при себе. Процесс занимал не больше двух дней, ведь силы при этом не имел значения и влиял лишь на окончательный цвет кристалла. Основной проблемой частицы было ограничение на отдачу потока обратно. Точно не знаю, правильная ли последовательность, но вроде так. Зарядившаяся на ином частица, включенная по воле собственника, временно восстанавливалась связь с природным источником. Однако проходящая через кристалл энергия одновременно истощала накопленный в нем запас, а раз опустев, он мог стать непригодным к последующему использованию. А камешки стоили дорого, поэтому пользовались ими лишь в случае крайней необходимости. Поэтому ночные бои были большой редкостью. Теряя частицы, желал далеко не каждый. Количество кристаллов при себе кардинально меняло исход любого сражения, но не увеличивало мощность разовой атаки, лишь общее число энергии. А обвешаться ими до ушей, возможно, мне представлялось. И дело тут было не в деньгах. Существовало естественное ограничение, связанное с внутренней атмой. Но частица была не просто силовым кристаллом. Сразу после своего появления кристаллы заняли место твердой валюты, защищенной от инфляции расчетной единицей, признанной в любой стране мира. Для моих друзей самым важным была как раз материальная ценность, потому что, в отличие от других, иных, Мы могли использовать свои способности в полном объеме в любое время суток и выбирали атмосферу из природы без всяких ограничений, и частицы для этого нам не требовались. При этом единственным отхождением от стандарта был немного другой набор ощущений, ну и, может быть, более сложная концентрация. Уже тогда я понимал, что мы в этом были не одиноки, но других со схожей особенностью никто из нас не встречал, хотя не всякий расскажет о подобном, да и с другими иными мы особо не общались. Невзирая на эту полезную особенность, по паре штук на всякий пожарный мы, конечно, при себе имели, но чаще всего по одной. Ходили слухи, будто асы скупали на Земле частицы, а заодно золото и прочие необходимые им ресурсы. Неизвестно для чего, но слышал, что на эти кристаллы они записывают информацию и используют в качестве энергоносителя. К слову, и на Земле примерно в 15-м году тоже начали записывать на кристаллы данные. Целая библиотека книг, собранных со всего мира, поместилась всего на один кристалл. Более того, технологию применили в производстве компьютеров и другой техники. Я запомнил, так как в том же месяце иные смогли создавать из атмы плазму. Разумеется, сильнее всех камни ценили в Ордене. Там вокруг них создали сразу два культа. Материальный — главная статья дохода Ордена. Причем именно они назначали цену за карат. И духовный — Было создано учение, во многом походящее на самостоятельную религию, где искры, как их называли в Ордене, почитались и назывались духовными камнями. Основатели учения утверждали, что частица — наша связь с Богом и природой. Была развернута массовая кампания по промыванию мозгов и пропаганде этой темы. Все сводилось к тому, что способности, полученные нами, — это дар, и те, кто его принял, должны служить обществу. Конечно, в лице членов Ордена. А кого судьба обошла? Те обязаны стремиться к обретению собственного канала связи с планетой, приобрести и зарядить в источнике полиса хотя бы одну частицу. Главным аргументом являлось то, что только те, кто разделял подобные взгляды и убеждения, способны были раскрыть себе начальную или полную силу. Большинству все было ясно. Те же, кто переселялся в полисы, постоянно бомбардировались информацией отовсюду, и они постепенно вливались новое философское течение. Частиц в мире добывалось очень много, боюсь предположить, сколько их извлекали в год. Расправляя крылья, Орден Мира обозначил всего 10 зон добычи частиц в России. Активно разрабатывались примерно 100 автономных карьеров. Но они зарезервировали за собой еще 20 таких областей, необъятные угодья, закрепленные на будущее. Однако новые прибыльные места не переставали искать даже после этого, как и ожидалось. Спустя пару лет Роза начала подминать под себя чиновников, сидящих непосредственно на местах, проникая во власть, закармливая или принуждая, обогащая и развращая систему. Во всех странах проблему решали по-разному. Работников ордена сдерживали, наказывая, переводя или увольняя, где-то даже сажали, а в итоге, чтобы приструнить, у некоторых пришлось отобрать эксклюзивные права на добычу кристаллов. Затем последовал пересмотр перечня возможных собственников зон разработки. Эффективной мерой оказалось простое лицензирование частников с правом покупки карьеров. Монополия требовалась для стабильности цены создания квот добычи, но в финале за орденом сохранили действующие зоны разработки и обозначенные будущие территории. Все как раньше. Земли не отбирали. Никто и не претендовал. Роза оцепила места добычи и охраняла их. Остальные менее перспективные угодья выставили на торги целиком или по кускам. Правда, те, что предлагались самостоятельным предпринимателям, зачастую оказывались малорентабельными, а потому их не спешили выкупать, и приходилось замораживать, временно приостанавливая все манипуляции. Орден мира отвечал за охрану обогащенных зон. Им приходилось патрулировать все хозяйства и предприятия, даже малозначимые леса. Но, разумеется, желающих обогатиться, такие меры не отпугивали. Владельцы карьеров или наиболее распространенных в РФ поверхностных залежей принялись приплачивать стражам или подпольным формированием за индивидуальную охрану. Добыча развивалась, причем стремительно, как и множество других сфер. Однако именно приватизация участков добычи провоцировала тысячи драм каждый день, занимая первое место по трагедиям после происходящего в мире в тринадцатом году. Частиц в русской земле было много, и найти их получалось в самых разных местах. Немало оказалось и в обычном смешанном лесу за моим домом, однако наш регион считался неприбыльной зоной из-за низкого качества кристаллов. Так говорили, но нам маленькие камни почти не встречались. Открытая продажа участков сразу же повлекла весьма странную тенденцию по их раздроблению и сдаче в аренду. Многие крупные феодалы нашего времени пошли еще дальше и вместо прежнего найма сотрудников или разделения земли сохраняли целостность владений, сделав уклон на фрилансеров. позволяя использовать делянки сразу многим. Так установить право личности находиться в конкретном месте становилось лишь сложнее. В бизнес массово потянулись темные личности, иные, занимающиеся контролем частников и охраной землевладельцев от краж, или таких же молодчиков. Образовались независимые сети, банды. В них же попали скупщики и скрытые, добывающие частицы бесправ и не уплачивающие процент вообще никому. Иногда появлялись полные психи, проникающие на объекты розы. Хотя и мы бы так делали, будь у нас под боком их карьеры. Конфликты, конкуренция, стычки и передел зон влияния. Организованная преступность среди иных процветала. Слабый контроль, большие гонорары и власть, если не лезть в добычу ордена. По сути, всем было на тебя плевать, что привело к особой тяге бант и групп к свободным источникам. Любое формирование могло назвать часть нейтральных земель своими. и попытаться спрашивать со встречаемых там добытчиков и поисковиков свой процент. Так и поступали. Банды орудовали повсюду, особенно на ничейной земле, без страха перед патрулями. Договаривались с ними, платя на руки, и те трогали лишь гастролёров, нередко по той же технологии попросту обирая. Делёжка между бандами и их доходом я вернусь позже. Как и в последней мере – оформлению сертификатов и талонов добытчика. Пока остановлюсь только на том, что для нас все эти движения быстро стали проблемой. Число сторонников «Красной розы» быстро росло, в основном за счет центральной идеи, пропаганды мировой республики, продвигая ее и трактуя как панацею, они овладевали умами людей. Полисы представили собой уникальные творения современности, совместившие в себе функциональность и комфорт, этокий триумф возможностей человека, походящий на картину из будущего, но в реальном времени. До 16 -го года сателлитов было всего семь. За следующие несколько лет появилось еще три. Каждый в особом месте, где обнаружили некие источники, в которых после снятия барьера образовывался особый вид энергии. Промышленный, как его нарекли. Этот вид энергии использовался в качестве нового топлива, хотя можно назвать еще из десяток столь же важных областей применения такой энергии. Что-то вроде сырьевого вида естественной природной маны. Полисы возводили в соответствии с особенностями каждого региона, сохраняя колорит, Но, признаться, получалось не очень. Подбор цветов, модели основных зданий. Города смотрелись однообразно. Еще и типовой парковый комплекс в каждом полюсе. Зато сильно отличалась резиденция Розы. Просторный огороженный парк с фонтанами, аллеями, лавочками и четырьмя сросшимися зданиями разной высоты и формы. Самый высокий небоскреб был вдвое выше следующего по высоте здания, а самая низкая – всего 10 этажей. Эти строения принадлежали Центральному управлению Ордена мира. В каждом из них размещался орган управления определенной зоной планеты, содержащий примерно одинаковое количество населения. Теперь об их учении. Проповедники Красной Розы нарекли его мыслительным трудом или здравым смыслом. Духовные взгляды членов Ордена Мира представляли собой мешанину из работ мыслителей и анализаторов, во многом переплетенных с атеизмом, хотя они утверждали, что исповедуют рационализм. Основа учения заключалась в определении места человечества во Вселенной после признания сотен других видов, обитающих вокруг нас. Хоть и видели люди тогда всего один — асов. В пределах Центрального кольца Полисов, прямо возле главного небоскреба, размещалось несколько небольших построек — священные сооружения, напоминающие амфитеатр, с источниками маны, обложенными камнями, священные колодцы рационалистов. В городах Розы бывало до пяти подобных капищ. И Орден каждый раз поднимал большую шумиху из-за магических выбросов, время от времени происходящих в источниках. На деле из почвы просачивалась энергия планеты, переизбыток которой в данном месте прорывался и устремлялся в атмосферу. Фонтан энергии мог быть разного цвета, но длился не более пары минут, после чего прекращался, а вот уровень радиации вокруг поднимался на несколько часов. Поглазеть на зрелище приезжали толпы зевак и туристов. а также немало фанатиков, живущих в этих городах чуть ли не ради одних этих источников. Подобные товарищи, безусловно, верили в эту энергию как в проявление чего-то высшего. Они могли днями напролет сидеть в ожидании выброса. Основную кассу ордена на разломах делали завозимые группы туристов и поверившие в их учения. Приезжие втридорога приобретали чистые частицы и отправляли к святилищам ждать момента, чтобы их наполнить. Кристалл реагировал на земной поток, набираясь за раз и приобретая яркий белый цвет. Разумеется, ритуал пользовался особым спросом среди простых людей, желающих приобрести оберег или раскрыть в себе силы. Служители розы поддерживали столь выгодную версию, а скорее даже миф ради собственной наживы, для раскрутки и избыток кристаллов, которые мало того, что были дороги, так еще и капризны. Примерно раз в год, а может и чаще, заряженная в руках человека частица теряла свои свойства, переставая светиться и больше не наполнялась, заставляя своего обладателя, ожидающего пробуждения маны, приобретать новую. Парковый комплекс Ордена Мира всегда разбивали в самом центре города. При этом выход смотрел на еще одно популярное место — площадь семи храмов, демонстрацию терпимости к остальным мировым религиям и дань прошлого. Привычные нам вероисповедания никуда не исчезли, хотя появление асов и последующие события сильно повлияли на мысль людей, следовательно, и на их убеждения. Соответственно, количество последователей традиционных учений ощутимо сократилось. Для приезда человека в полис не требовались особые условия, но для получения разрешения на постоянное проживание в нем нужно было обладать ценными качествами или быть профессионалом своего дела. Иных в орден принимали с распростертыми объятиями, но для службы в силовых структурах или для посещения городов требовалось пройти регистрацию и получить документ, чего мне не позволял инстинкт самосохранения. Учет иных быстро превратился в обязательную процедуру для любого мага.